Журналы. Базовые ценности журналов, тесно связанные между собой это информативность и избирательность. Журналы ориентируются на читателей, которые хотят получить много информации по конкретным интересующим их вопросам. Реклама водки Абсолют так хорошо работает в журналах только по одной причине. Темы рекламных объявлений или специальные врезки соответствуют тематике разделов каждого журнала. Например, реклама под заголовком «Указатель Абсолют» обыгрывает знаменитый индекс журнала Harper's, который ежемесячно публикует подборку забавной и поучительной статистики обо всем на свете. Мало просто купить рекламные площади в журнале, читатели которого относятся к той же демографической группе, что и потребители рекламируемого продукта. Успешная журнальная реклама должна быть такой же интересной, как и содержание журнала. Реклама в таких журналах, как Architectural Digest, имеющих прекрасное художественное оформление, должна быть такой же волнующей, как и снимки роскошных домов и поместий, или даже еще более привлекательной, чем они. Фотографии в Sports Illustrated считаются одними из лучших в мире. Если Nike или Adidas решат разместить в этом журнале свою рекламу, она должна будет соответствовать тем высоким художественным стандартам, которым следуют фотографы и дизайнеры журнала. Журналы в большей степени, чем другие медиасредства, способны побуждать аудиторию к размышлению и анализу. Это средство рекламы эффективно работает, когда у потребителей есть время посидеть и подумать. Поэтому журналы прекрасно подходят для продвижения коньяка хеннеси продукта, предназначенного для того, чтобы его пили не торопясь, смакуя каждый глоток. Коньяк долгое время ассоциировался с отдыхом в конце дня, поэтому реклама не должна быть провокационной или оскорбительной. Она должна быть соблазнительной и действовать так, чтобы читатель зачитывался ее содержанием, как интересной журнальной статьей. В ходе исследования мы обнаружили, что потребители словно выпивают рекламу, поднося страницу с рекламным объявлением близко к лицу. Такая реклама, как и сам продукт, медленно проникает в сознание потребителя, но проникнув, она уже никогда его не покинет. Вот почему наша имиджевая кампания, используемая с 1990 года, помогла увеличить долю Хеннесси на рынке с 38 до 45%. Поскольку телевизионная реклама крепких спиртных напитков запрещена, журналы являются для них незаменимым средством рекламы, и Хеннесси не исключение. Журналы не могут стремительно проскочить защитный радар, скорее они медленно проползают мимо него. Другой наш клиент, компания «Олимпус», представляла небольшой фотоаппарат «Стилус» как раз под Рождество. Компания была обеспокоена тем, что разумные потребители могут не посчитать маленький фотоаппарат ценным подарком. К тому же все производители фотоаппаратуры в конце осени давали массированную рекламу, надеясь охватить рекламными средствами рождественских покупателей, поэтому выделиться среди конкурентов было нелегко. Это был серьезный вызов. У нас родилась идея. Использовать журнальную бумагу, обыгрывая ее превосходное полиграфическое качество. Чтобы показать, что фотоаппарат может стать прекрасным подарком, мы давали потребителям возможность использовать журнальную страницу в качестве оберточной бумаги для упаковки. Использовать в качестве оберточной высококачественную мелованную бумагу с полноцветным изображением могли позволить себе только самые роскошные магазины, а размер журнальной страницы с рекламным объявлением как раз позволял завернуть в нее небольшой фотоаппарат. Ни в каком другом медиасредстве невозможно было бы дать такую рекламу, и наша стратегия позволила продукту в конце осени пробиться к потребителям, несмотря на огромное количество аналогичных рекламных предложений, связанных не только с фотоаппаратурой, но и с другими категориями профессиональных высококачественных товаров. Журнальная реклама воздействует на читателей, потому что они обычно глубоко интересуются содержанием любимых журналов. Журналы – прекрасное средство поиска и обнаружения фанатичных приверженцев бренда. И в отличие от телевидения, которое является пассивным средством рекламы, журналы настраивают читателей на то, чтобы сосредоточиться должным образом на содержании статей и сопутствующей рекламы. Радио. Радио также является достаточно информативным средством рекламы, но не в такой степени, как журналы. Важно то, что радио позволяет слушателю использовать мысленный взгляд, то есть воображение. Старые радиопередачи 1930-х годов собирали преданную аудиторию, людей, которые не отлучались из дома, чтобы послушать радио, и использовали свое воображение, чтобы представить, как в действительности выглядит то, о чем рассказывается в той или иной передаче. Сегодня хорошую рекламу по радио можно услышать так же редко, как и искусных рассказчиков. Лишь очень немногие рекламные агентства понимают, как сделать эффективную рекламу на радио в мире, где царит видеоизображение. Поскольку радио не является визуальным медиасредством, Оно обладает высокой способностью стимулировать воображение, заставляющая слушателей отчетливо представлять себе, например, сцену стриптиза в студии, когда Говард Стерн берет интервью у стриптизеров, и они на самом деле раздеваются. У радио есть еще одно преимущество. Оно концентрирует внимание слушателей, конечно, если работа выполнена качественно. Если слушателей действительно заинтересовало сообщение, Оно, естественно, скорее заставит их сосредоточиться, чем визуальная информация. Несмотря на то, что у Франклина Рузвельта не было возможности использовать телевидение, он умел держать аудиторию не хуже, чем Рональд Рейган. Рузвельт обладал даром красноречия, и его речи заряжали слушателей. Если бы в его распоряжении было телевидение, которое показало бы всем его физическую слабость, Вряд ли люди обратили внимание в первую очередь на его интеллект и манеры. Скорее они подметили бы его физический недостаток. Еще один похожий пример: в 1960 году во время дебатов между Ричардом Никсоном и Джоном Кеннеди радиослушателям больше понравилось выступление Никсона, а телезрителям Кеннеди, видимо, потому, что он выглядел симпатичнее и привлекательнее Никсона. Лучшие кампании на радио? такие как компания для Motel 6, мы оставим свет включенным для вас. Так глубоко воздействовали на слушателей, что когда проводилось исследование этой рекламы, потребители говорили, что видели ее по телевизору. И в каком-то смысле так оно и было, они видели ее в своем воображении. Чаще всего упускается из виду, что радио является живым, интерактивным средством передачи информации. Поскольку в большинстве случаев радиопередачи идут в живом эфире, радио дает уникальную, но редко используемую радиоведущими и диджеями возможность взаимодействовать с рекламной аудиторией. Такая методика может сделать рекламу практически неулавливаемой потребительским радаром, но только если она будет использоваться надлежащим образом. Не стоит давать ведущему сценарий, расписывающий, что именно он должен говорить в эфире так как это может превратить остроумного не лезущего за словом в карман дисжокея в коммерциализированную и скучную звезду эфира за деньги признающуюся в любви к продукту заученный рекламный текст почти всегда звучит неестественно и непрофессионально а это заставляет потребителей включать защитный радар лучше позволить ведущему импровизировать Это не только сделает процесс общения более увлекательным, но и создаст впечатление, что радиоведущий сам верит в то, что говорит. Бренд станет его брендом. Чтобы сделать это, важно, во-первых, узнать, пробовал ли он на самом деле конкретный продукт и нравится ли он ему. диск не может рекламировать продукт без искренней симпатии к нему. Во-вторых, нужно убедиться, что диск способен на импровизацию. Наше агентство составило базу данных радиоведущих по всей стране, о которых мы знали, что они смогут хорошо справиться с этой задачей. Говард Стерн, Раш Лимбау, Пол Харви и Дон Имус – это мастера своего дела, которые помогли создать много успешных брендов. На рынках США работают десятки специалистов, не менее квалифицированных, чем они, но менее известных. Влияние ведущих, таких как Стерн и Имус, настолько велико, что, как нам сообщили, однажды в их даже собирались объявить лучшими создателями рекламных текстов на радио в стране. Некоторые сотрудники журнала считали, что реклама, которую распространяли эти радиоведущие, была намного лучше другой рекламы на радио, текст для которой писали профессиональные копирайтеры.